Уильям Кирби, 1759-1850, английский ученый-энтомолог. Его монография «Апом анге» — первый научный труд об английских пчелах. Совместно с Уильямом Спенсом написал четырехтомную работу «Введение в энтомологию». Мистер Дарвин признался, как огорчает его жестокость, с какой ревнивые царицы наблюдают за появляющимися в Улье и убивают их. Он спрашивает, не доказывает ли это убийство новорожденных, это подлинное избиение младенцев, что природа жестока и сама по себе расточительна. Но можно предположить, что напротив промысел Божий, направлен на выживание царицы, которая способна лучше других обеспечить улей новыми поколениями или дать рою новую главу. Как бы то ни было, но более долгая эволюция рабочего насекомого определенно приводит к появлению отличного от других существа, существа, вновь говоря словами Кирби и Спенса, пекущегося о благе сообщества, защитника общественных прав, не испытывающего полового влечения и родовых мук, трудолюбивого, старательного, терпеливого, изобретательного, умелого, занятого беспрестанным скармливанием молоди, сбором меда и пыльцы, изготовлением воска, постройкой ячеек и тому подобными делами. Почтительно и бессменно заботиться о тех, кого, будь развиты у него яичники, оно бы ненавидела и преследовало мстительнейшей яростью до полного истребления. Мне не кажется безрассудным утверждать, что пчелиное сообщества развило в терпеливых и работящих монахиних примитивный альтруизм, самопожертвование, любовь и доброту. Тоже, и еще более поразительно, верно в отношении братства рабочих муравьев, которые приветствуют друг друга с большой любовью, нежно друг друга поглаживают и делятся собранным нектаром, который несут беспомощным обитателям детских. Муравьи также способны, неизвестно каким образом, формировать пол личинок, так что в зависимости от обстоятельств муравейник пополняется необходимым количеством рабочих муравьев, самцов или половозрелых самок. Их заботу о ближних можно было бы рассматривать как проявление божественного промысла, если бы мы могли предположить, что она сознательно является моральным выбором. Много трудов было положено, чтобы выявить в этих сообществах голос владыки. Это царица, или рабочие муравьи, или же некий вездесущий дух города, который везде и нигде, который руководит жизнью муравейника. Что управляет согласованным движением клеток моего тела? Не я сам, хотя я обладаю волей, разумом и рассудком. Я развиваюсь и прихожу в упадок согласно законам, которым повинуюсь и которые не могу изменить, так же, как и другие твари. Как назвать нам силу, что управляет ими? Слепым случаем или любовным промыслом? На этот вопрос мы, священники, раньше отвечали однозначно. Убоимся ли сейчас? Современные ученые, объясняя явление природы, скажем, развитие зародышей муравьев, обращаются к понятию «форма форматива», жизненная сила, которая предположительно обретается в неисчислимых гемулах. Не можем ли мы задать разумный вопрос –